Глава четвёртая. Госпожа Эрина уезжала на бал вместе с Кармеллой. И если её дочь выглядела так, будто её сначала окунули в клей, а потом в залежи драгоценностей, то платье самой Эрины было всё же поскромнее. Но при этом всё равно роскошнее, чем моё. А я ещё переживала, что буду слишком выделяться. Да если все остальные так расстараются, как эти двое, то меня вообще никто не заметит. Но справедливости ради... Кармелла и вправду выглядела сногсшибательно. Не зря столько времени готовилась. Причем, похоже, совсем не волновалась. Так и излучала тотальную самоуверенность. Мне даже жалко стало бедных темных. «Жаль, что ты все же не передумал», — сказала госпожа Ирина сыну настолько апатично, словно на самом деле ей было глубоко плевать. «Как наследник рода ты должен присутствовать на подобных мероприятиях». «Может, до конца вечера и передумаю?» Грон хитро переглянулся со мной. Но мать его слова пропустила мимо ушей. А Кармелла уж подавно на нас внимания не обращала. Рвалась поскорее уехать. Мы с Гроном проводили взглядами их удаляющуюся в сумерках карету и вернулись в холл. «Ну что, Дерри, времени у нас не так много. Хорошо бы успеть на бал до наступления темноты, но это вряд ли. Тебе долго собираться? Только переодеться. «Да ты вообще идеальная!» Грон аж восхитился. «Кармелла бы часа три перед зеркалом проторчала!» «Так Кармелла и выглядит как настоящая королева. Но я, в конце концов, не красоваться туда еду». Пусть очень старалась не волноваться, но нервы с самого утра были уже на пределе. Лишь бы только Джорин оказался прав. И на деле все будет далеко не так страшно. Едва я успела в моей спальне переодеться в бальное платье, как объявился Джорин со словами. «Ты как, уже готова?» Но тут же даже в лице изменился. «Что-то не так?» — опасливо уточнила я. «Платье, думаешь, слишком заметное?» Хранитель покачал головой. «Просто ты очень похожа на Эльвину. Сейчас особенно в глаза бросилась. Эльвину?» Мой голос дрогнул. «Так звали маму?» Джорин кивнул но тут же сменил тему. Хотя даже не знаю, кого он больше хотел отвлечь, меня или все же себя самого. «Уже когда будешь во дворце, в твоем сознании начнут возникать нужные образы, которые я сегодня во сне заложил. Следуй им и не заблудишься. Найдешь святилище без проблем. Я пока брошу все силы на то, чтобы прикрывать твою магию. Даже если кто решит проверить, увидит лишь обычную эльмарийскую». И еще, крайне важный момент. Когда ты наберешь фиал тьму, он исчезнет. Не пугайся, это совершенно нормально. Ты сможешь снова его материализовать, когда окажешься в безопасности. Но нам эта нестабильность тьмы только на руку. Так тебя точно никто не уличит в воровстве. Внимательно слушая Джорина, я стояла напротив зеркала и аккуратно закрепляла золотистые бутоны в прическе. Волосы в замысловатый пучок мне служанку уложила еще утром. Выглядело все до сих пор идеально. Вот только внешний вид меня сейчас мало интересовал. Я все эти дни откладывала один вопрос, но сейчас не могла не озвучить. «Джорин, а что будет с тобой, когда я вернусь на Землю?» «То же, что и было все эти восемнадцать лет». Он пожал плечами. «Проведу остаток времени в мире духов». Я существую, пока есть хоть один представитель твоего рода. Только он на тебе и оборвется. Безмагический мир в итоге все равно неумолимо сведет твою силу на нет. И потомству она уже не перейдет. И когда исчезнет твоя магия, исчезну и я. Но ты не думай об этом. Дух ободряюще улыбнулся. Твоей вины в том нет. Ты не виновата, что осталась единственной в роду. И я очень горд. Что у тебя хватает смелости не плыть покорно по течению, а выбирать свой путь и исследовать ему?» Я смотрела на Джорина, и кошки на душе скреблись нещадно. Пусть нематериальный человек, но все равно единственный, кого я могу назвать родным, и фактически я его обреку на неумолимое забвение. Джорин явно догадался, о чем я думаю, очень серьезно возразил. «Увы, но реальность такова, что шансы погибнуть здесь для тебя куда выше, и меня в любом случае не станет. Я создан для того, чтобы оберегать твой род, а в сложившихся обстоятельствах лишь в другом мире ты и вправду будешь в безопасности. Так что отбрось все эти сомнения», — и сделанный суровостью добавил. «И вообще, тебе нужно поспешить, нехорошо опаздывать на такие важные мероприятия». Как мы с Гроном и условились, встретились у черного входа. Мой псевдобрат щеголял в роскошном темно-зеленом камзоле и лучился хорошим настроением. Похоже, даже готов был закрыть глаза, что на балу будут столь нелюбимые им темные. — Ну что, прекраснейшая леди Дерриа, готова? По-джентльменски распахнул мне дверцу ждущей кареты. Я чуть нервно поправила перчатки. — Готова. Только, Грон, нас же наверняка на балу засекут. Ты про мать с Кармелой? Да ты знаешь, все же не проблема. Я скажу, что резко передумал и тебя уговорил со мной поехать. Так что вся ответственность целиком и полностью на мне. Только если вдруг решишь из-под носа у Кармелы темных уводить, тут уж я ни при чем. Сами разбирайтесь. Мне слишком дорога моя жизнь, чтобы я лез в разборки собственных сестер. Я не удержалась от улыбки. Излучаемое гроном отличное настроение явно оказалось заразно. Как все-таки хорошо, что он поедет со мной. И вправду, чего мне бояться? Джорин прикроет, Грон приободрит. Я даже иначе взглянула на сложившуюся ситуацию. В конце концов, я не так уж часто хожу на балы, чтобы в этот один-единственный раз в жизни все время нервничать». Уже когда карета тронулась в путь, Грон в который раз повторил. «Так». Сейчас мы до портала, оттуда прямо во дворец попадем. Опоздаем, конечно, немного, но не суть. Ты же не расстроишься, если пропустим приветственные речи императоров? Нет, хотя на самих императоров взглянуть очень даже любопытно. Я улыбнулась. Ну, наш низенький и лысый, а донготарский высокий и седой. По крайней мере, так они выглядели в прошлом году, когда я был на этом балу. «О, кстати!» – вдруг спохватился он – Даже на сиденье подскочил. Я же совсем забыл тебе сказать. Тиран ведь тоже сегодня там будет. Тиран? Что-то я запамятовала, о ком вообще речь. Хотя имя и показалось знакомым. Так именно его же наша матушка рассматривает как главного кандидата в твои мужья. Она разве тебе не говорила? Удивился Грон. Она говорила это Кармелле, а я нагло подслушала. Я покачала головой. Значит, она хочет сделать тебе сюрприз. Грон даже в этом нашел положительный момент. И пусть я сюрприз испортил, но зато сегодня уже познакомишься с будущим мужем. Нет, ну ты только посмотри, какой у тебя знаменательный день. Амир. Совершенно не понимаю, к чему такая скрытность. Сеймур взял бокал с подноса, проходящего мимо лакея, но так резко, что едва не пролил вино на свой камзол. «Ты вот не скрываешь, что еще избранницей не обзавелся. Но к чему это остальным? Ладно, я могу допустить, что Вейран что-то эдакое задумал. Но Гиант с летаном, на этих-то что нашло?» «Все просто, на самом деле». Амир внимательным взглядом скользил по залу. Пока все знакомые лица. Никого нового. Все ждали этого бала, чтобы выбрать кого поинтереснее. Например, Альмию. Сеймур аж поперхнулся. «Джерицу темной богини? Ты серьезно? Но это же... это...» «Правилами не запрещено?» Амир хитро улыбнулся другу. «Так что никаких проблем не будет». М да мрачно буркнул тот. «Похоже, я единственный, как честный идиот, поставил метку той девушке, которая попросту мне нравится». «Слушай, так потому ты с меткой тянул. Именно на Альмию нацелился. И остальные тоже?» «Что же, вы тут вчетвером устроите бой насмерть за право назвать ее своей избранницей? Хотя чего это я? Только Вейран осмелится против тебя выступить. Да и то не факт». «Даже если осмелится, что толку?» Амира это совсем не волновало. Альмия знает о моих намерениях и, естественно, будет ждать именно меня. Все уже условлено, так что остальные заранее пролетели. «О, какая встреча!» Подошедший Фитар улыбался так радостно, словно готов был друзей вот-вот стиснуть в своих объятиях «Это сколько мы не виделись? Полгода? Что-то вы все не меняетесь и не меняетесь. Берите пример с меня. А что в тебе изменилось?» сеймур с улыбкой похлопал его по плечу. «Появилось серьезное отношение к жизни, философский взгляд на мир?» «Усы? Я отрастил усы?» — хохотнул Фитар. Поприветствовав друга, Амир слушал вполуха. Внимание привлекли то тут, то там мелькающие седовласые мужчины. Такое впечатление, что кого-то высматривают. Но кого, интересно? «Слушайте, вы не в курсе, с чего вдруг, кроме обычной охраны, тут еще и призраки?» Кмура произнес он. «В Дангатаре творится что-то такое, о чем я почему-то не знаю?» «Боюсь, кроме самих призраков, об этом вообще никто не знает» как и всегда Сеймур пожал плечами может в этот раз опасаются покушения на императора или еще чего а может охрана усиллена как раз из-за ожидаемого прибытия темных жриц О тут жрицы будут изумился фитар серьезно еще как амир вон намерен Альмии метку поставить у них вроде как условлено кто бы сомневался у кое- кого как всегда все продумано да не люблю сюрпризы амир усмехнулся. Особенно в таких важных сферах жизни. Но уже серьезно добавил. «Пусть для вас это лишь своего рода развлечение, но я намерен заполучить престол. И, естественно, среди избранниц победит самое лучшее. Сами понимаете. Жрицу темной богини никто не превзойдет. А лично мне это крайне выгодно. При условии именно моей изначальной метки союз с Альмией упрочит мою власть настолько, Что весьма вероятно, императорская династия больше не будет меняться. Всё логично, конечно. Сеймур успел ухватить еще бокал вина с подноса, прошедшего мимо лакея. Никто и не спорит. Но Фитар все же возразил. Но ведь всегда что-то может пойти не по плану. У меня не может. Амир и бровью не повел. И уж тем более сегодня. Кристина. Все-таки в магическом мире есть свои прелести. Как мне объяснил Грон, дворец Примирения располагался прямо на границе двух империй, на нейтральной земле. И если бы нам пришлось туда добираться просто на карете, ушло бы и недели две, не меньше. Но для быстрого преодоления больших расстояний и существовали устойчивые порталы. Они были не везде, но недалеко от замка Миф как раз имелся один, в специально возведенном здании, больше похожем на темницу, и окруженной охраной. Но нас с Гроном пропустили без проблем. Даже поклонились и предупредили, что госпожа Ирина с Кармеллой уже полчаса как отправились во дворец примирения. И мы последовали их примеру. Немного боязно было входить под искрящуюся арку, но физически я ничего не почувствовала. Закрывала глаза лишь на миг, но когда открыла, мир вокруг сменился. Ахнув от изумления, я так и замерла на месте. Здесь... На специальной, огороженной витыми перилами площадке мерцали другие порталы. То и дело из них появлялись дамы в роскошных платьях и мужчины в парадных костюмах. Метрах в десяти от нас уже начинались широкие ступени, ведущие к распахнутым, высоким дверям дворца. А сам дворец наполовину белоснежный, наполовину черный, но даже черный не выглядел мрачно. Каменная поверхность блестела, и преломляла свет от парящих магических огней. Здесь уже слышалась музыка, но я не спешила идти во дворец. Взгляд сам собой скользнул вверх, и даже дыхание перехватило. Драконы. Архитектурой, очевидно, заранее предусматривались специальные выступы для них, чтобы те могли с комфортом ждать своих хозяев. И каких только драконов тут не было. Разного окраса, разного вида. Некоторые повторялись, Наверное, просто принадлежали членам одного клана. Но золотистых, как в том моем видении, не было. «Ну, как тебе?» — Грон отвлек меня от созерцания. «Впечатляет?» «Очень», — честно отозвалась я. «Это еще ничего. Говорят, что чертоги Аланнара — это вообще монументальное совершенство в чистом виде. Любопытно было бы взглянуть, хотя я очень сомневаюсь в способности темных создавать хоть что-то прекрасное». «Ну что, идем? А то меня уже напрягать начинают как на тебя поглядывают». «Что-то не так?» — не поняла я, только сейчас уловив заинтересованные взгляды. «Ты в зеркало смотрелась?» — Грон улыбнулся, даже будто бы с гордостью. «Я, конечно, весьма опольщен, что моя сестра может тут всех затмить. Но злят меня эти взгляды. Пока не сдам тебя Тирану, не успокоюсь. Определенно, Дерри, тебе нужно как можно скорее выйти замуж». А то после сегодняшнего бала, боюсь, толпа твоих поклонников начнёт штурмовать наш замок. Это вряд ли, конечно, с такой-то конкуренцией. Пусть я пока видела не всех, лишь малую толику выходивших из порталов, но все дамы постарались выглядеть просто идеально. Да и стоит вспомнить ту же Кармеллу. В общем, я и вправду тут буду самая незаметная, как мне и нужно. Ну всё, идём. Грон галантно подал мне руку. «Пока не найдем Тирана, я буду изображать твоего кавалера». Я не удержалась от улыбки. «Уж поверь, ты самый милый из всех кавалеров, каких только можно представить». Хотел бы возразить, да нечем. Он мне подмигнул. Мы поднялись по широким ступеням к распахнутым высоким дверцам парадного входа. «Итак, дорогая моя сестра, добро пожаловать на твой первый в жизни бал». Внутреннее убранство, конечно, впечатляло. Видимо, строившие дворец очень старались угодить и тем, и тем. В итоге здесь причудливо переплеталась символика двух империй. Драконы, как символ Данготара, и цветок лилии, как символ Эльмарии, попадались на глаза, куда ни глянь. В витражах, барельефах, в мозаике на стенах. К тому же по обе стороны просторного холла высились статуи предыдущих императоров. Как объяснил мне Грон, справа были наши, слева темных. И пусть мир воцарился не так давно, но на эту деталь закрыли глаза. Подумаешь, большинство из правителей чьи статуи здесь, всю жизнь враждовали. Им это уже точно без разницы. Самое странное, только я одна, похоже, с таким увлечением разглядывала убранство Холла. Остальные новоприбывшие спешили к бальному залу. Может, они бывали здесь раньше, потому и видели все это не впервой. А может, так торопились на празднество. Наконец, и мы с Гроном добрались до дверей в бальный зал. Все бы ничего, но тут уже была охрана. И просто стражники в доспехах, и чуть поодаль седовласый мужчины в плащах с изображением призрачного дракона. Призраки. Близко они не подходили, но за всеми наблюдали весьма пристально. Казалось, я даже физически чувствую пронизывающие взгляды. Но одновременно я чувствовала и успокаивающую силу Джорина. Даже на расстоянии Он прикрывал меня как мог. Грон, кстати, напрягся не меньше, чем я. Ну да, он же темных вообще не жалует. Правда, чудилось мне за этим что-то еще, но пока в любом случае были вопросы поважнее. Я рассчитывала, что нужные образы появятся в сознании, едва я во дворец попаду, но пока ничего не было. Почему Джорин тянет? Или ждем какого-то особо благоприятного момента? Просто мне очень хотелось как можно скорее со своей миссией расквитаться, а то предвкушение доканывало неимоверно. Казалось, у меня на лице большими буквами написаны все мои злостные замыслы, и все вокруг это видят. Паранойя, такая паранойя. Сам бальный зал, похоже, занимал большую часть дворца. Свод поддерживали колонны с обвивающими их лозами каменных цветов. Именно эти цветы мерцали, освещая все вокруг. Других источников света я пока не заметила. Справа во всю высоту стены занимали арочные окна. В них смотрела ночь, и мне казалось, что это сама тьма наблюдает за своими подданными. Но нашлись на той стороне и распахнутые двери, ведущие в сад. По словам Грона, вполне чудесный. И наверняка там прогуливалось уже немало парочек. Но и в самом зале... Царило пусть не столпотворение, но всё равно количество собравшихся впечатляло. От пестроты нарядов рябило в глазах. То тут, то там мелькали лакеи с подносами. А в самом центре зала кружились в неспешном танце пары. Оркестр я пока не увидела, но музыка слышалась прекрасно. Глаза разбежались. Грон, конечно, заметил моё состояние. Есть немного. Никогда не видела такого огромного зала, «Скорее всего, мы зря опасаемся. Шансы встретиться тут с той же Кармелой весьма минимальны». «Только Грон...» Я понизила голос до шепота. «А темные ведь тоже уже здесь?» «Само собой. А как их отличить?» Вот те же призраки хоть как-то выделялись из-за своей несвойственной возрасту седины. Но что насчет остальных темных? Пока я не заметила среди собравшихся каких-то отличающихся людей. Грон даже озадачился. Почесал затылок. Вообще можно почувствовать ауру магии тьмы, но для этого самому надо быть магом. В остальном же они выглядят так же, как и все. Единственное, в их кланах принято, чтобы у мужчин обязательно на одежде был определенный знак. Символ рода. Так что если увидишь кого с изображением какого-нибудь дракона, держись подальше. Ну, хоть какой-то знак отличия. Что же Джорин все тянет? поскорее бы указал путь к святилищу. Я бы тут же под каким-нибудь предлогом Грона покинула и вперёд на подвиги. Чего же хранитель ждёт? Даже не знаю, как нам тут найти Тирана. Уперев руки в бока, Грон огляделся вокруг. Ладно, ещё успеем. Пойдём пока потанцуем. А то, боюсь, если я сам тебя не уведу, к нам вот-вот начнут подходить с приглашениями твои ухажёры. Нет, я, конечно, горд, что сестра у меня такая красивая. Но, как старший брат, уже начинаю потихоньку звереть. И это от одного того, что на тебя глазеют. «Грон, ты явно перегибаешь палку», — с улыбкой возразила я. «Если честно, я даже не обращала внимания, смотрит кто на меня или нет. Мне сейчас точно не до этого. Джорин, ну где же твои видения?» Да, я наконец-то почувствовал себя настоящим старшим братом. Грон даже засмеялся. «Дай насладиться моментом». «С Кармелой так не получится. Она сама кого хочешь прибьёт. А ты такая тихая и беззащитная, что я просто обязан тебя оберегать». «Может, и беззащитная, но вряд ли тихая. Это просто пока приходится сдерживаться, чтобы у Ирины не возникло подозрений. Но всё равно, как же приятна такая забота. Даже хотелось верить в иллюзию, что Грон мне и вправду старший брат». Мы с ним пошли к центру зала. Я немного волновалась, Все-таки впервые придется танцевать при посторонних, но если в замке миф более-менее получалось, то и тут не должна побить рекорды неуклюжести. Зазвучавший в мыслях голос Джорина был таким неожиданным, что я даже вздрогнула. «У нас проблема», — обрадовал дух. «Какая?» — тут же мысленно спросила я. «Оказывается, за те восемнадцать лет, что я выпал из жизни мира, даже тут кое-что поменялось». В святилище также нет охраны, ну а теперь туда посторонний попросту и не войдет. Я аж похолодела. То есть все? Провал? Нет-нет, шанс еще есть. Магическая защита к святилищу пропустит только темного, а ты таковой называться пока точно не можешь. Да и вообще, можно ли называть тебя в полной мере темной? Вопрос довольно философский. Джорин. Прости, отвлекся. Спохватился он. Так вот, магическая защита настроена на силу темных. Хотя бы в мизерном количестве. И чтобы ты смогла пройти, тебе просто нужно что-то, принадлежащее Данготарцу. Именно мужчине. Их магия так сильна, что оставляет отпечаток даже на вещах. «Ты что, предлагаешь мне грабануть какого-нибудь темного?» Оторопела я. «Ну зачем сразу грабануть?» Судя по интонации, Джорин наверняка сейчас страдальчески закатил глаза, мол, какая же ты непонятливая. Просто возьми какую-нибудь вещь. Платок, пуговицу, прядь волос. Вмиг представилось, как я подхожу такая с ножницами в руках кому-то из темных и в наглую пряди отрезаю. Угу, нормальное такое явление для Бала. А дух, как ни в чем не бывало, продолжал наставлять. В общем, добудь хоть что-нибудь. Потом сразу я создам тебе путеводные образы, как добраться до святилища. Главное, не медли. Предмет хранит отпечаток магии обладателя совсем недолго. Ну все, действуй. Я жду. Все, больше его присутствия в сознании я не ощущала. Вот простой такой, слов нет. Как вообще можно у кого-то из темных что-то взять и не вызвать при этом подозрений? Хотя, может, к примеру, аристократы поголовно носят с собой ворох платочков, И я под каким-нибудь предлогом смогу выцеганить один. Нет, ну вот же засада. «Дерри, ты в порядке?» Грон отвлёк меня от лихорадочных размышлений. «У тебя вид такой отсутствующий, словно ты из реальности выпала. Всё нормально?» «Просто немного задумалась». Я улыбнулась псевдобрату. «Мы здесь всего несколько минут, а у меня уже впечатлений уйма. Ой, то ли ещё будет!» Тут же уверенно сказал он. «Кто бы сомневался. Веселье мне на сегодня уж точно гарантировано». «Дерри, кого ты тут все высматриваешь?» — полюбопытствовал Грон, когда мы танцевали. «Темных», — честно ответила я. «Зачем они тебе сдались? Лучше Тирана высматривай». «Я его ни разу в жизни не видела, так что в любом случае не узнаю». Парировала я, продолжая скользить взглядом по окружающим. «Ну а вдруг сердце подскажет?» Грон даже засмеялся. «Кто Вот везет же человеку. Его отличное настроение просто неубиваемо. Хотя, с другой стороны, после свадьбы ты и так за всю жизнь натирана насмотришься. Но зачем тебе темные понадобились? Какая Кармелла тебя покусала? Снова засмеялся. Я тоже не удержалась от улыбки. «Просто вы столько о них говорите, что мне ну очень любопытно посмотреть, что это за люди. Может, ты знаком с кем-нибудь из присутствующих донготарцев?» Грон даже поморщился, словно я сказала жуткую ересь. «Ты что? Я с тёмными знакомства не вожу и тебе не советую. Это кармела у нас слегка головой стукнутая, готова пищать от восторга уже при одном упоминании врагов собственной страны. Но ты же у нас нормальная, я надеюсь?» Глянул на меня так выразительно, словно ответ на этот вопрос допускался только один. «Нормальность — понятие относительное», — улыбнулась я. Что-то она скучила мне танцевать. Может, по залу прогуляемся? Я бы хотела все настенные фрески рассмотреть. А заодно и темных. Хорошо, пойдем. Грон был не против. И, кстати, сам он весьма заинтересованно поглядывал на особо симпатичных девушек. Как раз сейчас проводил одну фигуристую блондинку таким прилипшим взглядом, что только чудом шею себе не свернул. Грон, я тут же воспользовалась моментом. «Может, нам по отдельности тут побродить?» «Ты что? Это же небезопасно!» Ответил он скорее по инерции, ведь взгляд все еще был прикован к удаляющейся блондинке. «Не беспокойся, я ни к кому из темных даже не приближусь. Да и ведь мне нужно как-то учиться самостоятельности. Обещаю, чуть что, сразу же к тебе подойду». Грон заколебался. Видимо, в неравной борьбе схлестнулись синдром старшего брата, и весьма заманчивый образ той блондинки. «Здесь ведь безопасно, продолжала наседать я. Столько охраны, да и ведь я далеко отходить не буду, просто прогуляюсь тут, на фрески посмотрю. Наверняка же тебе это не интересно ты их все уже видел, и сейчас бы предпочел посмотреть на что-нибудь другое». «Не без этого», — хмыкнул Грон, прекрасно поняв мой намек. «Нет, Дерри, ты все-таки идеальная сестра. Ладно, договорились, только будь поблизости. К темным не подходи, и чуть что сразу ко мне. Хорошо?» Я тут же кивнула. И он умчался в ту сторону, где скрылась в толпе блондинка. Не успела я его взглядом проводить, как снова зазвучал голос Джорина. «Нет, ну ты еще долго будешь прохлаждаться. Ты ведь не развлекаться на этот бал приехала, а с крайне важной миссией». Или уже передумала в другой мир возвращаться? Вот вместо того, чтобы возмущаться, помог бы. Мысленно парировала я. Мне пока не попалось на глаза никого такого, чтобы это точно был тёмный. Ни к призракам же подходить. К призракам точно не надо. Ты вообще в какой части зала сейчас? Я тут же огляделась. В шагах в десяти от меня изваяние в виде дракона с длинной шеей и шипастыми крыльями. «Всё, понял». Попробуй прогуляться в восточную часть бального зала. Там наверняка донготарцев больше. По крайней мере, по ощущению их тьмы. Пусть я далеко от тебя, но твоя магия ощущает все другие, потому их чувствую и я. Но не я. Не очень-то приятно было осознавать себя какой-то неполноценной. Вот жила же раньше без магии, и ничего. Так чего же сейчас угнетает, что собственной силой не владею? Джорин мое высказывание пропустил мимо ушей. «Давай сейчас туда и постарайся по пути не задерживаться. Пусть я прикрываю твою магию, но мои силы тоже не безграничны, так что времени у нас не так много. Если вдруг моя защита спадет, те же призраки в вмиг распознают, что у тебя за магия. Может, заодно хоть мне об этом расскажут?» Я не удержалась от смешка. Но тут же примирительно добавила, пока Джорин не разобиделся. Не беспокойся. Все сделаю как надо. Он ничего не стал отвечать. Снова его присутствие было неощутимо. Но с дефицитом времени он меня, конечно, напугал. Медлить нельзя. Я решительно пошла вперед, при этом продолжая внимательно смотреть по сторонам. Ну же, хоть кто-нибудь со знаком в виде дракона. По пути раза три меня пытались пригласить на танец, но я вежливо отказывалась. Вот если бы кто из темных подошел... Тогда другое дело». Но я явно была на правильном пути. Через несколько минут на глаза попалась Кармелла. Она блистала в окружении ухажёров, да только сама всё кого-то высматривала. «Ну да, ей же абы кто не нужен, какого-то там конкретного подавай». Увы, я уже десять раз забыла, на кого именно она охотится. «Да и какая разница? Главное, чтобы меня она не заметила». Как говорится, настоящие герои всегда идут в обход. Вот и я пошла в обход своей псевдосестры. Только теперь уже не торопилась. Данготарцев здесь хватало. Изображения разных драконов мелькали в основном на рукавах камзолов. Спасибо все-таки темным, что они додумались так выделяться и тем самым облегчили мне задачу. И теперь я уже вглядывалась в конкретных людей. Хватало мужчин разных возрастов, и, теоретически, я могла подойти к любому из них под каким-нибудь предлогом. Но вот взять что-то из вещей? Как? Пока это казалось чуть ли не невероятным. И вдруг взгляд замер на молодом мужчине. Среднего роста, слегка взлохмаченные рыжие волосы, весьма пышные усы. И настолько добродушное выражение лица, какое подделать попросту невозможно добавок из кармана камзола этого донготарца весьма заманчиво выглядывал краешек белого платка. Вот как только меня и ждал. Сам этот усатый тип весьма увлечённо общался с двумя другими донготарцами. Один — долговязый блондин, муж очень походил на мушкетёра Арамиса из советского фильма. Второй же, тёмный, стоял ко мне спиной, так что его лицо я не видела. Высокий, широкоплечий крепкого телосложения, темноволосый, ну и знак на рукаве в виде черного дракона. Вот и всё описание. Но почему-то взгляд цеплялся именно за этого брюнета. Цеплялся так, словно что-то неудержимо влекло. Но что? Даже не по себе стало? С трудом я всё же отвела глаза. «Ну всё. Хватит уже этого созерцательного ступора. Вперёд!» осуществлять план «Подлое похищение платка у усатого».